По большей части они совершенно безвредны. Вот, например, один такой безобидный организм — бацилус сараус. Изображение на экране сменилось на снимок одной бактерии, сделанной с помощью микроскопа. Палочка видная, с тонкой мембранной стенкой. В центре ярким пятно выделяется жгут ДНК. Подобно другим видам бацилл, этот микроорганизм можно встретить в садах всего земного шара. Беззаботно питающийся другими микроорганизмами, находящимися в почве. Он не причиняет никакого вреда любым существам размерами больше амебы. Вот в родной брат, бациллус, анфракус, это... Щелкнул клавишей мыши, да Верш на экран второе изображение рядом с первым. Вторая бактерия внешне выглядела абсолютно такой же. «А вот микроорганизм, который вызывает сибирскую язву», — продолжал Довеш, — «одна из самых смертоносных бактерий на Земле. У нее тот же самый генетический код, что у ее безобидного собрата, обитающего в почве». Довеш постучал пальцем по скрученным цепочкам ДНК обеих клеток. «Ген в ген, практически полностью идентично». «Так почему же одна бактерия убивает?» А другая остается безобидной. Обернувшись, сам посмотрел на Лизу и Хенрика. Лиза покачала головой, Хенрик молчал. Довяж кивнул, словно полностью удовлетворенный их реакцией. Повернувшись к монитору, он нажал клавишу, и изображение бациллы сибирской язвы увеличилось так, что весь экран заняла цепочка ДНК. В цитоплазме внутренние клетки, отдельно от основного жгута ДНК, плавали два идеально ровных кольца генетического материала, похожие на глядящую с экрана пару глаз. — Плазмиды, — сказал Генрик. Лиза наморщила лоб, вспоминая, чему ее учили в университете. Насколько она помнила, плазмидами называются кольцеобразные цепочки ДНК, обособленные от основной ДНК хромосомы. Этими свободными кусками генетического кода обладают исключительно одни бактерии. Их роль до сих пор была слабо изучена. Довеш продолжал. Эти две плазмиды, ПХ-01 и ПХ-02, и есть то самое, что превращает безобидные бактерии в безжалостных убийц. Если убрать эти два кольца... Бацилла, сибирской язвы превратится обратно в безвредный микроорганизм, обитающий в почве. Есть ж наоборот. Добавить те же самые плазмиды любой мирной бацилле, она станет смертельным врагом человека. Помолчав, он, наконец, обернулся к двум ученым. И вот я спрашиваю вас, откуда пришли те чуждые и смертельно опасные кольца? Лиза поймала себя на том, что помимо воли заинтригована словами Довеша. «А плазмиды не могут напрямую переходить от одной бактерии к другой?» «Конечно, могут. Но я имел в виду другое». «Каким образом эти бактерии впервые приобрели чуждый генетический материал? Каков первичный источник этих плазмид?» Хенрик шагнул вперед, вглядываясь в экран. «Эволюционное происхождение плазмид остается загадкой». Однако господствующие теории утверждают, что они приходят от вирусов, или, точнее, от так называемых бактериофагов, категории вирусов, поражающих только бактерии. — Совершенно верно. Доверша снова повернулся к экрану. — Выйдем, та гипотеза, что в далеком прошлом какой-то бактериофаг заразил безобидную бациллу пары сметоносных плазмид, пройдив в биосфере новое чудовище, превратив милого садового жучка в убийцу. Он быстро застучал по клавишам, очищая экран. Ибо целосибирской язвы — не единственная бактерия, которая была поражена подобным образом. бактерии вызывающая бубонную чуму, Версиния пестис, ее инфекционные свойства также обусловлены плазмидой. Лиза ощутила в груди леденящий холодок. Разговоры о превращениях бактерий напомнили ей о больных, находящихся на борту корабля. Девочка, страдающая припадками, за которыми стоят уксусные бактерии. Женщина с холерной дизентерией, вызванной молочнокислыми бактериями. Неизвестный больной, ноги которого пожирают кожные бактерии. — Вы хотите сказать, что сейчас здесь снова происходит то же самое, — пробормотала Лиза, — то же самое злокачественное преобразование бактерий?